Шестое. В небольшом кабинете с забитыми окнами было свежо и чисто. Здесь стоял мощный компьютер с огромным цветным монитором, на полу дорогой бухарский ковер, а по стенам развешаны карты московских районов с воткнутыми флажками на булавках. Внимание Вольфа привлекли три фотографии в траурных рамках. Эти фото никак не вязались со всем остальным. Две женщины смотрели со стены, одна совсем юная, другая почти старуха, и между ними мужской портрет. Андрей сразу вспомнил. Он видел это лицо. Доктор специально заставил посмотреть. Это был портрет Науменко, ныне покойного организатора и вдохновителя черных отрядов. Юс проследил взгляд подростка, усмехнулся криво и присел на краешек стола. Он вертел в белых длинных пальцах крупные коричневые четки. — У тебя конкретное что-то? — спросил он. — Или просто веселый интерес? Его нога в черном облегающем сапоге ритмично покачивалась над ковром. Его тонкая белая рука запустила острый язычок метронома. Юс перебирал чётки, но по выражению его лица нельзя было бы сказать, что он молится, просто занятие для рук. "Говори, времени жалко", сказал Юс. "Рассказывай". Приготовленная легенда лежала в памяти Вольфа, как развернутая большая книга. Нужно было сказать ту часть правды, что не повредит делу, и сказать так, чтобы выглядела это, как вся правда. Он говорил без всякого чувства, сухо. Юс не перебивал, только пощелкивал ровным троном отмеряя время. На рассказ ушло пятнадцать минут». Так что выходит, единственное оружие против белых — это гласность, — говорил Андрей, глядя на медленно передвигающиеся в руках Юса коричневые камушки. Все информационные каналы отрезаны. Мы хотели организовать платный эфир, но логично предположить, даже если б и достали деньги, все равно ничего бы не вышло. Андрей глянул в глаза Юсу в поисках подтверждения. Юс кивнул. Мы хотим проникнуть в Останкино, захватить эфирную зону и провести передачу. Люди для этого уже есть, но мы боимся, что передачу прервут. Прервать можно двумя способами. Можно вырубить ток через трансформаторные будки, что маловероятно. Вырубив все электричество телецентра, они оставляют страну вообще без телевидения а можно прервать передачу на ретрансляторе, то есть на башне. Нам нужна ваша помощь. Если вы хотите раз и навсегда расправиться с белыми, вы поддержите нас». «Хорошо», — сказал Юс, когда подросток замолк. «Цель благая, и, в общем, где-то интересы совпадают. Я только не понял, чего вы от нас хотите». Вы хотите, чтобы мы захватили Останкинскую башню? Но это же абсурд. Андрей ожидал чего-то подобного, и ответ на этот вопрос был готов заранее. Я уже сказал, люди у нас есть. Мы опираемся на казачество. Казаки помогут удержаться в эфирной зоне. Вряд ли кто-то сможет уйти живым после передачи. В лучшем случае нас всех арестуют, а в худшем — просто перестреляют. Голос Андрея немного ломался, он сознательно имитировал сильное волнение, но трансформаторы за вторым корпусом — это другое дело. Те люди, что возьмут на себя труд проследить, чтобы в течение получаса от 12 до 12.30 не вырубили ток, почти ничем не рискуют. Все внимание будет сосредоточено на эфирной зоне. А башня... Юс перебросил четки на правую руку и быстро раскрутил их. «Те, кто пойдут на башню, — это смертники», — тихо сказал Андрей и потупил глаза. «Туда только добровольцы». Он сделал длинную паузу и спросил совсем уже тихо, «Так вы поможете нам?» «Поможем». Четки полетели в открытый ящик стола. Тонкая рука остановила метроном. В комнате стало тихо. Отсчет времени прекратился. Взять под контроль трансформаторные будки, захватить телебашню — хорошая идея. В голосе его было столько сарказма, что Андрей весь напрягся. «Неужели мимо?» — подумал он. «Неужели все зря?» «Телецентр они хотят захватить», — продолжал тем же Тоном Юс. «Ну, прям детский сад. А группа Витязь как же? А внутренняя сигнализация?» «Через пять минут после первого выстрела десантников в эфирной зоне окажется больше, чем рыбок в Останкинском пруду». «Это значит, вы нас не поддержите?» «Ой, с психами всегда морока!» — улыбнулся Юс. «Не обижайся! Глупо обижаться! Смотри-ка сюда!» Он включил свой компьютер. Повернувшись к монитору, Андрей отметил, что это уже второй раз за этот день все главное происходит не в жизни, не в фантазии, а перед глазами на светящемся экране. Перед ним проплыли разноцветные схемы, списки, фотографии юз объяснял веселым голосом, ему нравилось удивлять. Он, наверное, обожал неожиданные эффекты. Уже через пять минут Андрею стало ясно. Во-первых, черные отряды откуда-то прекрасно осведомлены о готовящемся нападении. Во-вторых, уже принято решение помочь психам. В появившейся на экране копии резолюции так и было написано жирными буквами «Нужно помочь психам». «А как живитесь?» — неуверенным голосом спросил Андрей. «А как же сигнализация?» «Все это серьезные проблемы. юз сидел за столом, и пальцы его щелкали по клавишам. Но любая проблема разрешима, если за нее грамотно взяться. Вот смотри, это...» «Схема Останкина. Точно такая же на центральном пульте охраны. Мы просто подменяем одну схему другой». Он нажал очередную клавишу, и в уголке экрана замигала надпись «Учебная тревога». Вот видишь, как просто. Конечно, чухнутся, разберутся, но на это сколько времени уйдет? А трансформаторы? «А башня?» «Трансформаторные будки мы просто возьмем под контроль», — серьезно сказал Юси. «Может быть, придется немножко подраться, но не они проблема. Проблема башня. Ни одно поколение московских диссидентов дерзко мечтало о захвате, и до сих пор никто не попытался. Туда действительно нужно человек пять смертников». Юс вместе с креслом повернулся лицом к Вольфу. Его золотой воротничок сверкал в электрическом свете. «Видите ли, оберштурмфюрер», — весело сказал он, — «это серьезная большая акция, но вы пришли по правильному адресу. У нас найдутся пять фанатиков, готовых пожертвовать жизнью. Мы поддержим вас». Ехидство исчезло из его голоса. Юз говорил, глядя в глаза Андрея, совершенно серьезно. «Мы поддержим вас», — повторил он, — «поддержим, потому что даже в случае правильного исхода работы будет еще на сто лет». Черные отряды сознательно взяли на себя эту священную миссию. Он говорил без пафоса, но пафос скрывался за каждым следующим его словом. Мы присвоили себе знамя сатаны, точно так же, как белые бессовестно, без разбора присваивают себе все имена Бога. Мы скопировали облик обыкновенных рокеров, как они копируют чужие культы. Они — порождение сатаны, рядящиеся в чистые одежды истины, а мы — просто мстители, одевшиеся в мантию зла. Мы давно планировали большую акцию, не век же помойки поджигать. Но, как это не обидно признавать, вы, психи, оказались смелее нас. Только не рассчитывай ты, оберштурмфюрер, с нами ты не пойдешь, ты останешься здесь. Можешь считать себя заложником совести».